Глава девятая на чужом месте. Эмпатия осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Эмпат способен поставить себя на место другого человека и ощутить его чувства. Когда между вами существует взаимосвязь, вы можете понять мотивацию и поведение человека. На первый взгляд все просто. Достаточно представить Что может чувствовать собеседник, и вы практически достигли цели? Так? Нет. Это редкое качество, потому что в большинстве своем люди либо безразличны по отношению к другим и лишь внешне стараются приноровиться к ним, либо они просто не обладают богатым эмоциональным опытом в том смысле, что буквально никогда не переживали то, что чувствуют другие. Позвольте объяснить, почему именно глубокое, а не поверхностное понимание собеседника так важно. Если вас не заботит эмпатия, вы не увидите никакой разницы в общении с человеком, который только что вернулся с похорон и тем, кто побывал на свадьбе. Конечно, в большинстве случаев разница намного тоньше, но эмпатия оказывает колоссальное влияние на то, насколько комфортно и открыто. Люди чувствуют себя в вашем присутствии. Эмпатия позволяет лучше читать людей и быть с ними на одной эмоциональной волне. Причем им не приходится ничего объяснять вам. Как интерпретировать внезапные изменения тона собеседника или то, как он закрыл дверь? Как узнать, что он рад общаться с вами? Как узнать, действительно ли человек понимает ваши шутки и искренне смеется, или он просто вежлив? Как проникнуть в мысли собеседника, чтобы понять его чувства. Умение общаться – это также умение осознать как можно больше возможных точек зрения. Конечный результат высокой эмпатии, когда вы слышите от собеседника риторический вопрос: «Вы же понимаете, что я имею в виду?» и можете сформулировать его мысли вместо него. Невозможно переоценить, насколько это важно для глубоких связей. Однако, как я говорил, недостаточно задаться вопросом. Интересно, что он чувствует. Вспомним, к примеру, Патрицию Мур. Она блестящий пример стремления понять окружающих и стать их рупором. Мур, американский промышленный дизайнер, в 1970-х годах она провела эксперимент, кардинальным образом изменивший отношения к эмпатии. Все начиналось как социальный эксперимент. Но вскоре превратилась в нечто гораздо более важное. Патриция в возрасте 26 лет оделась как 85-летняя бабушка, чтобы исследовать, как выглядит жизнь престарелого человека. В частности, с какими трудностями они сталкиваются в этом возрасте и как преодолеть эти трудности. Целых три года Мур гримировалась, прихрамывала, чтобы симулировать артрит и обвязывалась бинтами. чтобы изобразить болезни и недомогания. Для полноты образа она надевала толстые очки, в которых ничего не видела, полное перевоплощение. В таком виде она посетила множество городов и вела себя как настоящая старушка. Она ездила на общественном транспорте, ходила по магазинам и буквально попробовала себя во всех сферах повседневной жизни, испытывая чудовищные неудобства и неудобства. из-за своего солидного возраста и недугов. В кавычках, разумеется. После этого эксперимента Мур совершенно по-другому взглянула на промышленный дизайн. Оказалось, что в Америке он рассчитан в основном на людей намного моложе и здоровее. Консервные ножи, двери и другие благоцивилизации предназначены для людей с определенными физическими способностями. Эти вещи созданы для тех, Кто находится в расцвете сил? Они не очень-то рассчитаны на детей и абсолютно неприемлемы для престарелого населения с физическими ограничениями. Они совсем неудобны для людей с определенными заболеваниями, такими как слабость рук или плохое зрение. Опираясь на свой трехлетний опыт и трудности, с которыми ей пришлось столкнуться, Мур придумала новый консервный нож. которым удобно было бы пользоваться пристарелым людям. Или, к примеру, она доработала традиционные картофельчистки, сделав ручку с толстой резиной, чтобы пристарелым людям, которым сложно удерживать их в руках, было удобно. Она также изобрела новое кухонное оборудование, которое легко использовать тем, кто страдает артритом. Мур стала одним из самых активных и известных защитников прав престарелых в Соединенных Штатах. В основном благодаря ее личным усилиям и стремлению переосмыслить современную жизнь с точки зрения престарелого населения Америки был принят закон об инвалидах. Сейчас она занимается устройством реабилитационных центров для ветеранов войны, лишившихся конечностей или получивших травмы мозга. Чтобы они смогли заново научиться жить самостоятельно и делать все, от покупок до мытья машины. Что говорит опыт Мур относительно эмпатии? Приняв простое решение встать на место других людей, мы увидим мир абсолютно по-другому. Кроме того, мы заметим свои собственные неосознанные предрассудки и склонности. Возьмем простой консервный нож. Большинство не удивляются, что У консервного ножа тонкая ручка. Но если вы человек престарелый с руками изуродованными артритом, пользоваться таким ножом непростая задача. Мур пробилась через личностные барьеры, невысказанные проблемы, которые зачастую остаются незамеченными, учитывая физические ограничения другого человека. Ее опыт мощный пример того, как мы можем изменить себя и мир вокруг нас. Для этого достаточно стать открытым и стремиться взглянуть на мир глазами других людей, с которыми у нас по крайней мере на первый взгляд нет ничего общего. Попробуйте найти способ провести подобный эксперимент в своей жизни. К примеру, какие трудности испытывают ваши друзья и коллеги? Допустим, один из них переживает развод. Представьте, какие проблемы ему приходится решать. Можно даже провести небольшое исследование, чтобы лучше понять ситуацию. Можно пойти еще дальше. Как выглядит его ежедневная победа и поражение? С разводом связаны болезненные воспоминания и тревоги, и вы значительно укрепите отношения с этими людьми, если будете время от времени задумываться об этом. Подумайте о тех, кто вас окружает. Что вам непонятно в этих людях? Что в них совершенно скрыто от вас? Исправьте свое неведение. Попытка понимания означает, что вы не просто гадаете. Это значит, что вы работаете над выстраиванием успешных отношений. Поговорите с людьми и постарайтесь выяснить, каких убеждений они придерживаются. Задайте вопросы, связанные с прошлым опытом, который может объяснить их точку зрения, даже если их мнение раздражает вас. оскорбляет или кажется смешным, чем чаще вы будете смотреть на вещи с их точки зрения, тем больше смысла вы найдете. Вы станете не только хорошим собеседником, но и просто приятным человеком. Откажитесь от эгоизма, проявите интерес к чужому мнению, и вы сможете понять людей. Существует огромная разница между пониманием и догадками. Когда вы пытаетесь угадать, Вы все равно зацыклены на собственных предубеждениях и стереотипах. Понимание рождается только тогда, когда вы действительно переживаете тот же опыт и посмотрите на вещи теми же глазами, что и другой человек. Со страданием, с эмпатией тесно связано со страданием. Эти понятия даже путают. Это способность переживать страданием и трудностями других людей. В очевидных случаях мы, конечно же, проявляем сострадание, например, когда близкий друг переживает тяжелую утрату. Легко сочувствовать и заботиться о людях, которых вы любите, кто входит в ваш тесный круг семьи и друзей. Но люди обитают на самых разных концентрических кругах. Чем дальше круг, тем меньше сострадания. В некоторых случаях наши чувства близкие безразличию. Если человек выпадает из круга семьи и друзей, мы можем совершенно потерять к нему интерес, или же мы больше сосредоточены на своей стране или этнической либо религиозной группе, а люди за рамками этой группы не удостаиваются нашего внимания. У всех разные представления о сострадании. В идеале сострадание способность ставить себя на место другого человека, независимо от его внешности, убеждений, веры в Бога. и в какого бога, независимо от пола или национальности. Раз это человек, вы обязаны чувствовать его боль и сопереживать. Легче сказать, чем сделать. Этот навык не стоит развивать ради самого навыка. Он позволяет найти настоящее взаимопонимание с людьми. Он превратит вас в приятного, коммуникабельного человека. Как это работает? Представьте, что у вас страдает любимый человек. С ним случилось что-то ужасное. Попробуйте представить трудности, через которые ему приходится пройти, и взглянуть на мир его глазами. Что он чувствует? Представьте себе на месте другого человека, как вы занимаетесь повседневными делами: ходите в ванную, встаёте, гуляете, покупаете газеты, то есть самыми, что ни на есть, бытовыми делами, о которых мы не задумываемся. Вы чувствуете его боль? Чувствуете неуверенность, ужас, сожаление или укор совести? Постарайтесь взвалить на себя груз негативных эмоций, которые он тянет. На первый взгляд занятие утомительное, и так оно и есть. Но если потренироваться пару недель, вам будет легче представить себе страдания тех, кого вы знаете. Вы удивитесь, насколько открытым, восприимчивым и непредубежденным человеком вы станете. Вы увидите также, что между всеми нами не так уж много различий. И важно сосредоточиться на схожих опытах и эмоциях. Находясь внутри своего кокона или пузыря, мы видим мир через фильтр собственных верований и ожиданий, а не таким, какой он есть. К примеру, те, кто много зарабатывает, часто считают, что у всех остальных должен быть определенный стандарт жизни и определенное восприятие мира. Верно и обратное. Если вам всегда не хватало денег. Напрашивается вывод, что все остальные тоже мучаются и смотрят на мир так же, как вы. Проявляя сострадание, вы разрушаете все эти искусственные барьеры и видите, что все мы люди. Все мы испытываем голод. Все мы испытываем жажду. Все нуждаемся в любви и ищем смысл жизни. Признание этого сходства лежит в основе сострадания. Вместо того, чтобы сосредоточиться на различиях между нами, Постарайтесь понять, что все эти различия иллюзия. Один из лучших способов добиться этого — подумать, что нас объединяет. Несмотря на разные языки, манеру одеваться, разговаривать и решать определенные вопросы, все мы стремимся к одним и тем же целям. Все мы нуждаемся в пище, воде, сексе, уважении, защите, гарантиях и это еще не все. Основа сострадания — то, что объединяет нас. Они разделяют. В 1940-х годах психолог Абрахам Маслоу выдвинул концепцию под названием иерархия потребностей. Согласно этой концепции, человечество имеет ряд потребностей, и все эмоциональные личностные трудности следствие неудовлетворения этих потребностей. Все мы одинаковые, только в каждый момент времени находимся на разных уровнях потребностей. На базовом уровне, конечно же, примитивное выживание и самосохранение. Вам же не хочется голодать и умирать. Это общее стремление. Помимо базовой потребности, есть потребность что-то сделать в своей жизни, чего-то достичь. Людям хочется доказать себе, что они способны созидать, превратить свою мечту, идею, в реальный предмет, который можно увидеть, услышать, понюхать, потрогать и попробовать на вкус. Над этими потребностями находится стремление к социальному признанию. Очень приятно осознавать, что другие люди обращают внимание на ваши дела и занятия, помогая вам самоутвердиться. Пик этой потребности, конечно же, любовь. Пока что потребности довольно такие агрессивные. Maslow предположил, что высшая потребность — вырваться из темницы собственного я. преодолеть себя и перестать думать о том, что важно только для нас, эгоцентрические стремления, и сосредоточиться на универсальных истинах, справедливости, доброте и общения с людьми, не потому, что они отражение наших собственных потребностей, а потому, что они сама цель. Это наивысшее проявление сопереживания и стимул, присущий каждому из нас. Взгляните на человека, с которым у вас нет ничего общего или который даже вызывает у вас антипатию. Какими бы обидными ни были его слова или действия, по большому счету у вас одни и те же заботы и нужды. Но, возможно, он застрял на нижнем уровне эгоцентричных стремлений. Подумайте, что представляют собой его повседневные трудности. Теперь представьте, что именно вам приходится испытывать эти мучения. Подумайте, как сильно вы мечтали бы о том, чтобы эти страдания кончились, и как бы вы были счастливы и благодарны тому, кто помог бы вам или просто уделил вам внимание. Это чувство можно в себе развить. Враждебные или негативные действия так редко связаны лично с вами и практически всегда вызваны тем, что происходит в жизни других людей. Мы быстро забываем о позитивных качествах человека. Когда он набрасывается на нас, но постарайтесь в такой ситуации напомнить себе по крайней мере одну или две позитивные черты, которые восхищают вас в нем. Смягчите его образ, не сводите свое представление о человеке к одному единственному поступку, который ко всему прочему может быть никак не связанным с вами. Настоящее сочувствие и сопереживание как раз никак не связаны с вашей личностью и вашими потребностями. Они никак не связаны с вашим удовольствием, с вашей репутацией или само реализацией. Настоящее сочувствие – это когда вы наконец вырываетесь из оков эгоизма и поглощенности собой и по-настоящему посвящаете себя потребностям и нуждам другого человека. Как вы заметили, это основная тема главы. Как бы вы не называли этот подход – эмпатия, сопереживание, сочувствие – очевидно, что зачастую Мы слишком эгоистичны и зацыклены на себе, чтобы выстраивать эффективные отношения с другими на его основе. Платиновое правило. На подсознательном уровне мы даже пытаемся с ним бороться. К примеру, когда речь идет о доброте, действует стандартное золотое правило. Золотое правило, сформулированное еще в Библии, гласит: относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. Разве не нужно задуматься о том, как другие люди хотят, чтобы относились к ним? Золотое правило звучит прекрасно, но при более пристальном рассмотрении не выдерживает критики. У каждого из нас разное представление о том, что хорошо, плохо и приемлемо. Абсолютно неэффективно и, честно говоря, странно пытаться применить единый стандарт ко всем, даже если это ваш стандарт. Можно ли найти другой подход? Платиновое правило: относитесь к людям так, как они хотят, чтобы к ним относились. На первый взгляд все просто, но эта установка способна преобразить ваше общение. Золотое правило, несмотря на благие намерения, представляет собой эгоцентричный подход к людям. Когда вы решаете, как вести себя по отношению к другим, на самом деле вы не задумываетесь о них. Напротив. Вы предполагаете, что люди похожи на вас и думают так же, как вы. Вы приписываете или навязываете им свои мысли. То есть вы предполагаете, что вы разумный человек с нормальными чувствами и представлениями, а это тоже может быть далеко от истины. Вот почему мы так часто слышим: "Зачем ты сердишься? Ты же знал, что я просто шучу. У меня такое чувство юмора." Неужели вы ждете, что окружающие либо подстроятся под вас, либо каким-то внутренним чутьем поймут вас? Один из секретов эффективного общения и умения добиться симпатии — начать с чистого листа и считать, что вы не знаете, как люди хотят, чтобы к ним относились. Когда начнете смотреть на людей их собственными глазами и откажетесь от своего предвзятого мнения, результаты улучшатся. Допустим, вы богаты и хотите сделать подарок на день рождения своему другу Джонатану. Так как вы любите дорогие шикарные подарки, вы решили, что Джонатан разделяет ваши предпочтения. Однако Джонатан человек крайне бережливый и живет в бедном районе, где воровство нередкость. В данном случае относиться к человеку так, как вы хотите, чтобы относились к вам, неразумно и не принесет ему никакой пользы. У всех у нас на глазах шоры. Наши личные интересы, прошлый опыт и воспоминания, к сожалению, эти шоры иногда настолько сильно ограничивают наш обзор, что мы считаем окружающих людей продолжением себя. Мы воспринимаем различные ситуации как возможности для продвижения наших интересов, вместо того, чтобы просто сделать шаг назад и подумать, как смотрит на ситуацию другой человек. Золотое правило ставит еще одну проблему: что, если вы не питаете особого уважения к себе? Что если у вас низкая самооценка и вы не следите за своим психологическим и физическим здоровьем? Что если вы считаете, что мир жесток и никто не заслуживает симпатии или помощи? Не самое подходящее отношение к людям. Следование платиновому правилу дает намного более эффективные результаты, так как заставляет встать на место другого человека. Откажитесь от универсального шаблона, когда всех стригут под одну гребенку. К примеру, в вашем офисе появился новый сотрудник. У него есть дети. Вы молоды, не женаты и детей у вас нет. Если вам захочется пообщаться с ним, вряд ли вы будете обсуждать детей. Золотое правило диктует избегать этой темы, а платиновое правило предписывает подумать, о чем хочет поговорить собеседник. И знаете что? Он захочет поговорить о детях. Одно из самых ценных упражнений для развития такой эмпатии — читать художественную литературу и четко формулировать чувства героев и причины этих чувств. Это позволит хоть ненадолго забыть о себе и сосредоточиться на желаниях людей. Если книга хорошая, вы сможете предугадать развитие сюжета по личным качествам героев и их поведению. В некотором смысле вам может показаться Что я призываю игнорировать ваши собственные желания и превратиться в марионетку в чужих руках? Отчасти это так. Люди всегда лучше реагируют на то, что им близко, на то, что касается их напрямую. Но использовать эти знания не значит манипулировать или потворствовать. Напротив, это показывает, что, несмотря на все различия между вами, есть гораздо более легкий путь к сердцу человека.